722. Учитель, приходящий на землю и живущий среди людей, настраивает окружающую его среду на свою волну. Эта волна или волны света, исходящие от него, — истина его мир. Царство его не от мира сего, ибо свет выше и чушь сферам плотного мира. Трудность этого подвига или жертвы в том, что эманации людей и их окружения — действует как ядовит ее душья трудно не вздохнуться но свет свой владыка несет через жизнь до конца не колебл и не поддаваясь удушью но я чашей земнойспеваю и тьма земная и, устремляясь на него не имеет в нем ничего на что могла бы в микрокосме его отзвучать звучат тьма и эмонацию в сердцах человеческих на то что в них еще не лежит И ученик, свет свой несущий, постоянно озабочен тем, чтобы на тьму не зазвучать, чтобы реакции на воздействие темных у него были светоносны, чтобы на злое он светом своим отвечал, волною света, трансмутатором остается сердце. Волны тьмы в сердце приняв и трансмутировав сердцем, ответствует светом своим ученик Есть на темный удар или воздействие, отвечает он, равновесием полным, свет свой сохраняя это будет уже реакции светлой и победы над тьмой но чтобы сказать что идет тьма мира иего не имеет во мне ничего надо выработать в себе огненный иммунитет неуязвимости от скверны скверно же все что свет угошает или может его угасить так реакция сознания на воздействие внешнего мира имеет решающее значение в вопросе служения свету ибо каждае от тьмы или света а темняющий или озаряющий ауру. Непрерывно устремляются на человека энергии различного порядка, вызывая в нем ту или иную реакцию. Забота о том, чтобы ответные эманации ауры не были бы темными. Омрачить, угасить и лишить света стремится все окружающее носители света, бы свет не от мира сего и чужд этому миру. Потому и восстает на него мир. его удушая своими ядами. Но свет победит. На щите света начертана победа, и носитель его, вопреки очевидности тьмы, победу свою утверждает над тьмою. «Я победил мир», — так сказал света-владыка, путь указуя к победе, идущим за ним.